Это было красиво. Солнце, беспрестанно увеличиваясь и краснее, ползло по касательной к ярко-зеленой линии горизонта. Солнце было полосатым, по лиловым штрихам бежали вспыхивали белые искры. Небо ярко-бирюзовое в той стороне, где солнце становилось над головой изумрудным, глубоким и густым, а за спиной уже стояла черно-зеленая ночь, и серые облака, зарождаясь где-то на суше, ползли к морю, прикрывая в туман яркие звезды. Кустарник на дюнах превратился в черный чистокол, сплошной и монолитный. Оттуда шли шипение, треск и бормотание, настолько чужие и угрожающие, что Павлыш предпочел не отходить от корабля. Он снимал закат ручной любительской камерой, единственной сохранившейся на борту, и слушал шорохи за спиной. Ему хотелось, чтобы скорее кончилась пленка, чтобы скорее солнце расплылось в оранжевое пятно, провалилось в зелень воды. Но пленка не кончалась. Оставалось ее минут на пять, да и солнце не спешило уйти на покой. Мушкара пропала, и это было непривычным. Павлыш за четверо суток привык к ее деловитому окружению, к ее явной безобидности. Ночь грозила чем-то новым, незнакомым, злым, ибо планета была еще молода, и жизнь на ней погружена в беспощадную борьбу за существование, где побежденного не обращали в рабство, не перевоспитывали. Опожирали. Наконец солнце, до половины погрузившись в воду, распростравшеесь по ней чечевицей, уползло направо, туда, где вдоль горизонта тянулась чёрная полоска суши, окружающая залив, на берегу которого упал компас. Ну что же, сказал себе Павлыш, да снимем и начнём первую полярную зимовку. 4 дня сплошной ночи. Собственный голос был приглушён и почти незнаком. Густета завалист на него вспышкой шумной активности. Павлош не смог заставить себя дождаться полного заката. Палец сам нажал на кнопку стоп, ноги сами сделали шаг к люку, надёжному входа в пещеру, столь нужному любому троглодиту. И тут Павлош увидел огонёк. Огонёк вспыхнул в самом конце мыса, чёрной полоски по горизонту, недалеко от которой спускалось в воду солнце. Сначала Павлош подумал, что солнце отразилась от скалы или волны. Подумал, что обманывает усталые глаза. Через 20 секунд огонёк вспыхнул снова в той же точке, и больше вспышек Павлыш не увидел. Солнце подкатилось к мысу, било в лицо, и собственные его вспышки мельтешили и обманывали. Павлыш не мог более ждать. Он скорабкался в люк, не снимая с скафандра и шлёма, пробежал через дехайс, спотыкаясь об острые края предметов, на резервный пульт управления. Основной мостик, где при неудачной посадке находились капитана механик, был разможён. Чуть фостицировал в темноте экран цели глаза. На нём Павлош собирался посмотреть отснятую плёнку. Может быть, камера, не отрываясь, глядя в шейный горизонт, заметила огоньок раньше, чем Павлош. Был снова закат. Снова солнце касательной ползло вдоль зелёной гряды, разбрасывая слишком яркие краски. Снова по нему бежали лиловые и сизые полосы и вспыхивали искры. Глаз камеры последовал за солнцем. У Павлыша устали руки. Они немного дрожали и оттого волновалась и покачивалась на импровизированном экране изумрудная вода. Смотри, предупредил себя Павлыш. В правой стороне кадра обнаружилась оконечность мыса. И тут же в этом месте, безусловно и объективно увиденный камерой, вспыхнул огонёк. Экран погас. Павлыш оказался в полной темноте. Лишь перед глазами мелькали багровые и зелёные пятна. Он ещё плёнку отмотал обратно. Я остановил тот кадр, где вспыхнул огонёк. На экране застыло, остановилось солнце. Застыла и белая точка у правой кромки экрана. Огонёк. Огонёк должен был оказаться оптическим обманом, галлюцинацией. Видно, Павлиш подсознательно боялся поверить, от того убеждал себя в нереальности огонёка. Если убедить себя, что это мираж. Но огонёк не был миражом. Камера тоже увидела его. «А почему бы и нет?» – спросил Павлыш. Корабль ничего не ответил. Он надеялся на Павлыша. «Чего же я здесь стою? Солнце уже спряталось и не мешает смотреть на мыс. А вдруг огонька уже нет?» Павлыш подумал, что если где-то неподалеку есть разумные существа, по крайней мере разумные настолько, что обладают сильным источником света, то ни к чему беречь аварийные аккумуляторы. Он на ощупь отыскал кнопку, врубил на полную мощность освещение И корабль ожил. В нём стало теплее. Раздвинулись стены, и коварные предметы, обломки труб, петли проводов за усеницами обшивки спрятались по углам и не мешали Павлушу пробежать коридором к люку, к вечеру переставшему быть страшным и враждебным. Солнце и в самом деле село, осталось лишь глухое малиновое пятно, и облака, добравшиеся до него, образовали в нём тёмно-серые провалы. Павлуша пёрся руками к краю люка, Высунулся по пояс наружу и считал: 1, 2, 3, 5. Вспышка. Огонёк продержался секунду, и Павлышу успелось сесть поудобнее на краю люка, свесить вниз ноги в тяжёлых башмаках, прежде чем он вспыхнул снова. У огонька был чрезвычайно приятный цвет. Такой чрезвычайно приятный белый цвет, а может быть, жёлтый, когда разгладилось и посинело пятно, остававшееся от солнца. Огонёк перестал мигать. Он загорелся ровно, будто кто-то, долго шутивший с выключателем, уверился наконец в приходе ночи и, включив свет на полную мощность, уселся за стол ужинать и ждать гостей. Из темноты к Павлушу бросилось нечто большое. Павлуш не успел подобрать ног и укрыться в корабль, лишь вытянул вперед руку. Нечто оказалось уже знакомой тварью. Тварь опутала сухими тонкими ножками руку Павлуша, и стрекозинные глаза укоризненно сверкнули отразив свет падавший из люка. Павлыш стряхнул твари, как стряхивают в кошмаре страшного паука, и та шлёпнулась песок. Закружилась голова. Тут только он понял, что забыл опустить забрало шлёма и дышит воздухом планеты. А с осознанием этого пришла дурнота. Павлыш закрыл люк и уселся прямо на пол шлюза, опустил забрало и увеличил подачу кислорода, чтобы отдышаться. Теперь надо дать сигнал, думал Павлыш. Пустить ракету. Зажить прожектор. Надо позвать на помощь. Но ракет не было. А если были, поиски их займут ещё несколько суток. Прожекторы разбиты. Есть фонарь, даже два фонаря, но оба довольно слабые, шлемовые. Ну что же, начнём со шлемовых фонарей. Павлыч довольно долго стоял у открытого люка, закрывая и открывая ладонью свет и свободной рукой отмахиваясь от тварей, лезущих на свет как мотыльки. Огонёк не реагировал светил также ярко и ровно. Хозяева его явно не догадывались о том, что кто-то неподалёку потерпел бедствие. Потом, хоть это уже вряд ли бы помогло, Павлош вытащил из корабля множество предметов, которые могли гореть, и поджёг их. Костёр был вялым, в воздухе слишком мало кислорода, да и твари, слетевшиеся словно на праздник, бросались в огонь и обугливались, шипели, как мокрые дрова. Павлош перевёл весь свой запас спирта. И после 10 минут борьбы с тварями бросил эту затею. Он отошёл к люку и глядел на огонёк. Он не мог к нему привыкнуть. Огонёк был из сказки, а кошками в доме лесника, остромо охотников, а может быть, пламенем под котлом людоеда. Ладно, сказал Павлы штварям, шевелившимся живой кучей над тёплыми ещё, обуглевшимися дверцами шкафчиков, книгами и тряпками. Я пошёл. Ему бы прислушаться к внутреннему голосу. Который по долгу службы должен объяснить, что путешествие разумнее начать через четверо земных суток, когда рассветет и неизвестные ночные твари улягутся спать. Но внутренний голос молчал, видно и ему казалось невыносимым столь долгое бездействие.